Глава девятая. Арина. Мама решительно отодвигает меня в сторону и прячется спиной. «Молодой человек, никуда с вами моя дочь не пойдет», — заявляет она. «Мы хотим только побеседовать», — вежливо улыбается Пухляш. «Есть вопросы. Говорите здесь или проваливайте?» Я испуганно оглядываюсь. Баба Галя крутится где-то рядом и подслеповато вглядывается в полицейских. Зрение у нее старческое, зато слух отменный. «Мамочка, иди домой», — обнимаю маму. «Все хорошо». Наверняка какая-то ошибка, скоро все разъяснится. Но тихая и спокойная мамуля вдруг показывает бойцовский характер. «Нет, не прогоняй меня, я сойду с ума, пока буду ждать новостей». Она поворачивается к по и приказывает. «Говорите!» «Эта машина на днях побывала в аварии», — начинает тот. «Как в аварии мама смотрит на меня? ранка на лбу?» «Тут я пугаюсь. Сейчас она сболтнет лишнего, и мне потом придется оправдываться. Отвожу я в сторону». «Мама, ты видишь, со мной все в порядке. С Мерседесом тоже. Была гроза, тормоза работали не очень хорошо. Вот она закрутила на дороге. Все. Но полиция...» «Это ее работа. Увидели по камерам сложную ситуацию. Теперь выясняют, что произошло. Иди домой. Не давай пищу для сплетен. Смотри, баба Галя вокруг нас крутится. Я вернусь через час, и мы поедем в салон». «Целую щеку и провожаю к подъезду. Я благодарна полицейским за то, что они терпеливо ждут меня». В участок я отправляюсь на «Мерседесе», так попросили оперативники. «Пока мы с вами будем беседовать, машина пройдет тест, а не возражаете?» «Нет, конечно, мне бояться нечего», — гордо отвечаю я, хотя у самой поджилки трясутся. «Что случилось? Откуда полиция? Зачем я им понадобилась?» Крутятся в голове вопросы, а в руке сжимаю телефон и мучительно прикидываю, позвонить Матвею или нет. Решаю не тревожить любимого, пока не выясню, что от меня понадобилось полиции. В кабинете следователя прохладно, негромко шумит кондиционер. Седой, полноватый мужчина перебирает на столе бумажки. Взмахом руки предлагает мне стул. Ну, — приступим. Арина Романовна Васильева, это вы? — Да. — Машина записана на вас? Мерседес остался от дедушки. Мама после инсульта не садится за руль, поэтому переписала его на меня. Так, — Так-так, он быстро стучит по клавиатуре. Скажите, Арина Романовна, где вы были 30 мая в 20 часов 30 минут? — Не знаю, специально не замечала, надо вспомнить. «Эх, молодежь, время течет мимо вас», – мягко говорит следователь, а я расслабляюсь. «Я напомню, это вашу машину зафиксировала камера на перекрестке, вот здесь». Он поворачивает ко мне монитор, и я вижу Мерседес, который крутится на дороге и исчезает из поля зрения. «Да, это моя машина. Отличненько, так и запишем». Минуту слушаю стук клавиш. Пока следователь занят, я прокручиваю в голове происшествие. «Вы откуда ехали? Позвольте узнать». Купаться ездила, наука дьявола, отвечаем мгновенно, это я могу подтвердить. Так далеко от столицы? Случайно узнала об этом месте и решила прокатиться. Одна? Вопрос застает врасплох. Мысли закружились в безумной пляске. Сказать, что за рулем был Матвей, подставить любимого, и тогда цепочку последующих событий представить невозможно. Его карьера, наша свадьба, отношение ко мне и его матери, все будет под вопросом. И в то же время идет расследование, а Матвей узнают и без меня, Если сейчас скажу, что была одна, поймают на лжесвидетельстве. И потом ничего же не случилось. Никто не пострадал, а за разрушенное ограждение мы заплатим. Господи, молюсь про себя, помоги мне. И тут озаряет. Нас вместе никто не видел. Матюша все время крутился возле домика, а когда мы ходили купаться, пляж был пуст. На видео с трудом издается машина. Лица водителя и пассажира вообще нет. Темное пятно. Глубоко вздыхаю и бросаю, словно с обрыва в омут. «Да, одна». Что же произошло? Была гроза, мерз занесло. Глупая ошибка, показываю пальцем на угол. Здесь аптека, рядом стоит дутая резиновая фигура. Я ее не заметила за стеной дождя, когда увидела, показала, что это человек. Вот и нажала на тормоз, а он не сработал. Машину закрутила, занесло на строительное ограждение. Простите, за разбитые фонарики я обязательно заплачу. Хм, фонарики, следователь, протер очки, нацепил их на нос. И все? А что еще? Ой, погодите, еще была пустая бочка. «Что?» – быстрый взгляд поверх очков, пальцы забарабанены по клавиатуре. «Какая бочка?» «Не знаю. Со стройки, наверное. От удара она поднялась в воздух, отлетела, разбила мне фару, оставила вмятину на капоте». «Бочка, говорите?» – следователь перебирает бумажки, разглядывает какие-то пакетики, всматривается в монитор. В дверь входит длинный полицейский пухляш. Мимоходом отмечаю, какие они разные. Пухляш кладет перед следователем листок, тот читает, я невольно напрягаюсь. «Что-то происходит, но что? И почему меня не отпускают?» — Осколки фара от этого Мерседеса, — говорит длинный. — Но я это же и сказала. Бочка отлетела, разбила фару. — Какая бочка? Теперь на меня уставились еще две пары глаз. Снова повторяю рассказ об аварии. Полицейские переглядываются. — Вы хотите сказать, что человека не сбивали? — Человека? — дыхание перехватывает от ужаса. — Но там не было человека, ни одного. — Девушка сидела на скамейке, а теперь она в морге. — Где? — от шока шепчу дрожащими губами. Пухляж смотрит на часы. Вернее, ее недавно похоронили. «Что вы говорите? Вскакиваю, бегу к двери, меня перехватывают на полпути. Этого не может быть! Это не я! Сядьте!» Хлестки как удар плети, приказ приглаждает меня к полу. Сумочка с грохотом падает с плеча, колени подгибаются. Меня подхватывают под руки и усаживают на стул. Мы, «Я вывернула руль, машина не задела остановку, бурмачу беспрестанно. Пролетела мимо и застряла в ограждении». Губы дрожат, язык заплетается, глазам становится горячо. «Остановка? Мы ничего не говорили об остановке. Значит, вы видели девушку?» «Да, но ее там не было». Замолкая, в ушах появляется звон, он все громче и громче, а мысли в голове все страшнее. «Неужели мы сбили ту женщину? Не может быть! Матвей же проверил! Он врач не оставил бы умирать раненого человека! Пожалуйста, поверьте мне!» Дождь просто заливал лобовое стекло, дворники не справлялись. Когда я увидела резиновую фигуру, испугалась. Моя машина заскользила, мы... Нет, я пыталась справиться с управлением, но Мерседес закрутила и занесло на строительную площадку. Я врезалась в бочку. Она была пустой, поэтому подпрыгнула, упала на капот и отлетела в сторону. Все. Но бочки, о которой вы говорите, не было посередине дороги. Правильно она отскочила на обочину. Наверное, не знаю. Вы же можете ее найти? «Как?» – детектив раздраженно взмахивает руками. «Где? Прошло несколько дней. Мы и вашу машину с трудом вычислили, а сами вы не заявили о происшествии, скрыли». «Ничего я не скрывал, уже почти шепчу. Может, строители убрали бочку, опросите их, умоляю?» «Ты вздумал учить нас, как надо работать?» – поднимается с места длинный оперативник. «Нет, что вы, я говорю правду. На капоте Мерседес есть вмятина от соприкосновения с бочкой. Ой, была». «Вы поторопились отдать машину в ремонт. Разве не потому, что хотели замести следы преступления?» «Нет, конечно. Я уже не скрываю слез отчаяния. Пробиться к мозгу людей, которые решили повесить у меня смерть девушки, невозможно. Тормоза барахлили. Что делать будем, Семен Петрович?» Пухляш спрашивает следователя, а я встряхиваюсь. Надежда просыпается в душе. «Гош, надо проверить». Но бочки на месте происшествия не было. «Ты уверен? Она могла далеко откатиться?» «Да, могла!» — вскрикиваю я. «Погодите, а видеорегистратор с Мерседеса? Вы его проверили? Он должен был все заснять». Полицейские переглядываются. Проверили, но флешки в нем нет. Меня отпустили домой под подписку о невыезде. Следователь, несмотря на настойчивость длинного полицейского, решил, что недостаточно улик, чтобы задержать надолго. От радости я не знаю, плакать или смеяться. К веселью ситуация не располагает. Душа горит от пережитого стресса, и мозг пухнет от вопросов и мыслей. Почему нет флешки? Это проблема гвоздем сидит в голове. Может быть, мама ее удалила, а мне забыла сказать? Набираю ее номер, она отвечает мгновенно, будто сидит с телефоном в руках. «Ариша, что? Говори скорее!» «Мама, ты не знаешь, куда пропала флешка из видеорегистратора?» «Что? Ты о чем?» В голосе помимо тревоги слышится недоумение. «А флешки? ты ее не вытаскивала?» «Нет. Зачем мне? Что сказали в полиции?» «Все нормально. Дома поговорим». Второй звонок Матвею. Правда, он не любит, когда я беспокою его на работе, но сейчас ситуация слишком страшная, можно и пренебречь правилами. Он долго не отвечает. Я слушаю длинные гудки и умирают от тревоги и сомнения червяком разъедающего душу. А если ты любимый, вытащил флешку. Но зачем? Что хотел скрыть? Предчувствовал, что могут вызвать в полицию или перестраховался на всякий случай. Трясу головой, отгоняю дурную идею. Нет, Матюша на это не способен. Да, Риша, говори быстрее, я занят. Чувствую, что любимый сердится, и испытываю робость. Матюша, понимаешь? Доктор Орлов, а ждут две палате! вздрагиваю! Матвей вызывают по громкой связи. «Все, говорить не могу, торопится жених, встретимся вечером». Сажусь в машину, полностью опустошенная, неудовлетворенная. В полицию вызвали, мама напугала, а с Матвеем не поговорила. Жизнь катится под откос, прыгая по кочкам и все больше набирая скорость. Едва дожидаясь шести часов, когда Матвей заканчивает работу. На стоянке возле элитной клиники нет ни одного отечественного авто. Дорогие престижные кроссоверы, спорткары и даже кабриолеты сменяют друг друга. И только мой старый Мерс не трогается с места. Матвей показывается в половине седьмого в окружении коллег. В группе вижу и мужчин, и женщин. Яркая блондинка шагает рядом с моим женихом, но меня это даже не трогает. Слишком велика проблема, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Медики громко разговаривают и весело смеются. Я выскакиваю из машины, поднимаю руку. «Матвей!» Любимая оглядывается, удивленно вскрикивает. «Арина, а ты почему здесь?» «Это что за красавица?» – спрашивает кто-то. «Познакомь нас?» «Как-нибудь потом», – отвечает Матвей, торопится ко мне. Он хмурится, недовольно кривит губы. Я никогда не встречала его после работы. Не планировала контролировать, но сегодня особый случай. Молча показываю на пассажирское кресло, сама сажусь за руль. Матюша, прости, но есть разговор. Без предисловия рассказываю ему о визите в полицию. Он сцепляет пальцев в замок и сидит ровно, словно к спине привязали кол. — Зачем ты поехала в мастерскую? Сразу набрасывается с упреками он. Я же говорил, что сам поменяю стекло и фару. — А тормоза? Меня больше они волновали. И потом, мы не совершили преступления. Ты же вышел из машины, никого не видел. Ты об этом тоже в полиции сказала? Бледнеет жених и силой сжимает мои пальцы. Ласковые добрые глаза становятся похожи на два уголька. Пусти, больно, всхлипываю я. Наступает разрядка. Нет, конечно, я не говорила, что ты был в машине. Что это? Вздох облегчения? Или мне почудилось? Взглядываюсь в лицо любимого. Она тут же смягчается. Матвей притягивает меня к груди. «Надо было сказать, я вел машину и не справился с управлением. Зачем ты подставляешь себя, дорогая?» Так вышло. Они спросили, чья машина, я ответила. «Знаешь же, не могу врать на ходу. На прямой вопрос всегда дам прямой ответ». «Эх, все твоя честность виновата». Он нежно целует меня в лоб. «Иногда и схитрить можно. Чуть-чуть. Ложь во спасение. Слышала о таком?» «Ты хочешь, чтобы я спасла себя за счет разрушения твоей жизни?» «Такая мысль приводит меня в ужас. Нет, ни за что». «Спасибо, любимая!» Матвей ласково гладит мне щеку. «Ты у меня лучшая!» «Матюша, а ты не вытаскивал флешку из видеорегистратора?» Жених дергается, его сердце, только что ритмично бившееся в груди, ускоряет свой бег. «Зачем она тебе?» «В качестве доказательства, что мы не сбивали человека, наткнулись на бочку». Но тогда тебя обвинят в лжесвидетельстве, ведь будет слышен наш разговор, полиция поймет, что за рулем был я». Ой, прости, не сообразила. Я отодвигаюсь и сажусь ровно в кресле. Какой ты молодец. Предусмотрел даже такое развитие ситуации. Ничего я не предусматривал. Я не трогал флешку. Мер старый, видеорегистратору тоже бог знает сколько лет. Ты сама-то ее когда последний раз вынимала? Хмурюсь, пытаюсь вспомнить, но ничего на ум не приходит. Машина старая, мы с мамой ездим на ней редко. В последнее время Матвей часто брал ключи. Я ему полностью доверяла. Давно. Вот видишь, может, забыла вставить? Матвей прав, смотрю на него с любовью. Мне в размышлениях не хватает логики. Негромкий голос жениха, его ласковые слова успокаивают, снимаю напряжение дня. Мы обсуждаем предстоящую свадьбу, прикидываем, что нужно сделать в ближайшие дни. Прощаемся быстро, атмосфера не располагает к долгим объятиям. Завтра во сколько пойдем подавать заявление, спрашиваю Матвея? А решай, я вот о чем подумал. Жених делает паузу, вижу, что хочет что-то сказать, но не решается. Говори. Давай подождем несколько дней с заявлением. Как считаешь? Я словно получаю удар под дых, смотрю на любимого, он отводит взгляд, а угол верхней губы подергивается. Так бывает всегда, когда он нервничает. Почему? Сипла, бормочу я. Боюсь за тебя, дорогая. Не хочу, чтобы полиция уличила тебя во лжи. Но одно другому не мешает, тем более, что я объяснила, как было дело. Оперативники проверят, найдут бочку, и мои слова подтвердятся. Так-то оно так, но все же. Мы столько лет вместе, одна неделя ничего между нами не изменит. Я соглашаюсь с любимым, хотя в душе остается неприятный осадок. Пару дней пролетает относительно спокойно. Я хожу в школу. Там идет активная подготовка к летнему лагерю, где весь июнь я буду работать. С Матвеем часами болтаем по телефону, составляем список необходимых дел, ищем свадебное агентство салоны. Беда приходит с другой стороны.